В трамвай вошел человек, вымазанный калом неизвестного мне животного. По этому поводу граждане затеяли мелкий склочный разговор. Одни говорили, что таким каловикам надо ездить в прицепных вагонах, другие вообще жаловались на непорядки в стране, в частности, на бюрократизм. Внезапно стало тихо, Бывает в трамваях такая мертвая минута, когда граждане обдумывают, какую бы еще сказать гадость. И тут одуревший совершенно кондуктор разговаривал стихами. «Двиньтесь, граждане, вперед! Станьте между лавочек!» Но, не следующих двух строчек, закричал ужасным голосом. «Получите билеты!» И склочный разговор взбновился с новой силой. Печальный влюбленный Собирайте кости ваших друзей. Это утиль. Отправляясь в гости, собирайте кости. Упражняйте свою волю. Не садитесь в первый вагон трамвая, ждите второго, а второй всегда идет только до центра. Каракурт! Все выбежали из учреждения, и в опустевшем доме жил паук. Поймали его только на второй день. Вчера во мне проснулся часть. мне захотелось торговать. Люди с нормальной фигурой, газеты, опоздавшие в пути. Юрисконсультов нет, и скоро их совсем не будет. Мы блюдем закон. Мать и дочь необыкновенно похожи друг на друга. Допустим ли такой параллелизм в работе? Страдание глухого после внедрения звукового кино. Дело поставлено на научную ногу. Костюмы из шерсти дружественных ему баранов. Эй, Матвей, не жалей лаптей! Медали лежали грудами, как бисквиты на праздник. Бисквитные сиденья рояльной табуретки. Резонансное дерево. Скрипка цвета копченой воблы. Дирекция просит публику не нарушать художественной цельности спектакля аплодисментами во время хода действия. Ваша книга уже переведена на французский язык. О! И международная буржуазия уже использует его. То есть роман в своих интересах. Ну, да, она употребляет его на подтирку. Потребовалось много. Песни, стихи, романсы, обряды, жилища и новое умение хорошо держать себе в обществе. Из-за головотепства не выпустили календарей, и люди забыли, какое число продолжалось это месяц. Торжество в восточном вкусе. Июньский, июльский, Ледовитов, Папахин, закусий Камчатский, Пайчихин, Толонский, расторгуев. Воронцов, Машков, Парижанский, Пружанский, Младокошкин, Маломальский, Кишечников, Командировочных, Улучшанский, Ухудшанский, Укриади. Путысь в соплях вошел мальчик. Каучуконосов, есть звезды незаслуженные, известные, вроде Большой Медведица. Поправки и отмежовки. Лоб, поизборожденный пивными морщинами. Трахнул лбом о паркет, только и слышался стук лбов. У старушки узкий ротик, как у копилки. Набивные груди. Сползаешь на рейсы, и скатываешься. Однообразная биографии турецких госдеятелей, повешенных в Смирне в 1926 году. По каким признакам объединяются люди? Служащие вдовы, подбородок как кошелек. Одну пару рогов я уж заготовил, но где взять копыта? Под портретом плакат «Соблюдайте тишину», и это казалось заповедью. В ночной тиши слышен был только стук лбов. Никто не спрашивал его о том, что он думает о мещанстве. — А все есть, поклонники. Это героинь Филитона, профессор Хулиган. Стояла девушка в кошках. — Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, у кого ты украл эту книгу? — Рыба южных морей? — Середка.